Что почитать. Белый ритм как диалектика и медный всадник. Москва, 1929 год. В отсуру Пушкины проблемы быта описания в начале 1830-х годов. Пушкин: исследования материалы. Ленинград, 1969 год. Оспуват вокруг медного всадника. Известия Академии наук СССР. Серия Оля. 1984 год. Пумпянский, медный всадник и поэтическая традиция XVIII века, временник Пушкинской комиссии, Москва-Ленинград, 1939 год, том 415. Худошина, жанр стихотворной повести в творчестве Пушкина, Ленинград, 1974 год. Энгельгард, историзм Пушкина к вопросу о характере пушкинского объективизма. Энгельгард, избранные труды Санкт-Петербург, 1995 год. Я капсон Статуя в поэтической мифологии Пушкина и капсон работы по поэтике. Москва, 1987 год.